Глава 12. Хрустнула ветка. Из темноты, окруживших поляну густых зарослей, выдвинулось жуткое угрюмое лицо мертвеца, то самое, так сильно въевшееся в память и никак не дающее покоя лицо Баранецкого воина, изрудованное его яриком мечом. Правая глазница, торчащими из подорванных лоскутов серой кожи острыми обломками костей, запечатана чёрной кровавой коркой. Левый же глаз от чего-то совсем лишился радужки, и теперь отражающий вспышки костра, он ещё и наполнился зловещим багровым блеском. Рука мертвеца, сжимающая меч, стала подниматься вверх и вытянувшись вперёд, будто стрелка компаса, замерла, направив остриё клинка точно на парня, дежурившего у огня. Одновременно с этим голова воина тоже чуть повернулась. и, вперевшись в мальчишку единственным глазом, тут же украсилась расползшаяся по изуродованному лицу и в раз захолодившая душу довольной ухмылкой. «Ничего себе сюрпризис!» Яромира аж передернула от такого зрелища, и он попытался нащупать рукой лежащий где-то ряда меч. Как ни странно, оружие он не обнаружил. С трудом оторвав взгляд от мерзкой улыбки у мертвия, Юноша зазиралса вокруг, не понимая, куда мог запропаститься клинок. Вот ведь буквально только что прошёлся по нему осилком и отложил в сторону, доставая тряпицу для полировки. Надо хоть остальных разбудить. Он хотел крикнуть и предупредить друзей об опасности, но из горла не смог вырваться ни один звук. Этого ещё не хватало. Что за фигня такая с голосом? Куда ж ты подевался-то? Меч всё не находился.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 Может и правда, околдованы. Юноша, поднявшись на ноги, сунул руку за пазуху и вынул корок. Направил его на мёртвого воина и, сосредоточившись, черкнул воздух крест-накрест. Ничего. У мертвея явно не впечатлило с такими манипуляциями, лишь только заухмылялась ещё радостней. По телу разлилась противно холодящая волна страха. Хьюстон, у нас проблемы.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 Но ноги словно в болоте увязли, отказываясь шевелиться. Это что, ускорение сработало? Метнувшаяся была вперёд рука с ножом теперь тоже словно сквозь толщу воды прорывалась. А вот мертвеца нет, не замедлился ни на капельку. Его занесённый над головой меч уже начал своё движение вниз наискосок, грозя рубануть мальчишку прямо по шее. И Ярика тут же посетило осознание того, что он ничего не успевает сделать.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 Стоя над возвышающимся над землёй крыльце, и опираясь одной рукой словно на тройс на свой меч, а другой, уперевшись в бок, дед взирал на прибывших гордым орлом, нахмурив брови и слегка свернув голову набок. Товой взгляди сердито клекотать начнёт. Но нет. Изучив покидающий с седла отряд, он скользнул взглядом по девушкам и гоблину, по молодым людям, явно заметил в баронский знак Еромира. Затем тщательно осмотрелся в метро и капитана, с слегка кивнув последнему, словно признавая в нём равного себе, ещё раз окинул всех быстрым взглядом и обратился к Ярику на удивление зычным басом: "Я, старший таин императорской стражи, Васись Коч. Тебе необходимо пройти ко мне в кабинет. Твои люди пока подождут во дворе".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 ворчал парень, забираясь обратно на кровать и потирая ушибленный локоть. Что за сны такие гадские? Он посмотрел на похрапывающего на соседней койке лисика, на свернувшегося калачиком в углу возле дверей и укрывшегося какой-то дырьюшкой спящего генералдальтраса, обделённого хозяином гостиницы нормальным койкоместом, несмотря ни на какие уговоры и посолы.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 Позёвывая, он вошёл внутрь и поморщился от застоявшегося запаха. Уборная системы Очко, прямо Russian Country Tradition, не могли в доме всё организовать. Настроение было ни к чёрту. Да к тому же теперь ещё и ей захотелось. Поэтому, покинув туалет, парень всё так же ворча себе под нос, направился в обеденный зал. Тем более, что на кухне, как оказалось, вовсю уже бурлила жизнь. Звякала посуда, переговаривались повара,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 Так он и недавно напрягся парень. Я с сестрой до этого вынужден был другим наукам и премудростям обучаться. Тан Васис чуть повернул к нему голову, приоткрыв один глаз. Хворий что ли был? Не дождавшись отзатихшего Ярика ответа, он кивнул, соглашаясь с собственным предположением, и снова отвернулся. Тогда понятно. Теперь получается, на вёрство войти. Тип того, немного расслабился юноша.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 Это что за камерный тип гражданской наружности? Поинтересовался тот, как только гоблин подошёл поближе. "Экто, этот кубл досаливо отмахнулся. Так и встретил старого знакомца, охотился он в наших краях. А теперь?" продолжал любопытствовать мальчишка. "А теперь не хочется", обломал его зелёный. "Ты завтракал?" "Да, но не откажусь повторить".